Что страшнее? «Я хочу, чтобы меня выписали», — сообщаю я Пуарон на следующем осмотре. «Выпишут, выпишут, уверяю тебя». Но его уверение ничего не значит. «Что мне сделать, чтобы выбраться отсюда?» Вместо ответа он достает из шкафчика один из моих последних рисунков. Я сам отливаю пули, которые он всаживает мне в мозг. «Зачем столько глаз?» — спрашивает врач. Рисуешь ты здорово, но зачем столько глаз? Я рисую то, что чувствую. И ты чувствуешь вот это? Я не обязан ничего вам говорить. Кейден, я за тебя беспокоюсь, и сильно. Он задумчиво кивает головой. Может быть, тебе нужны другие лекарства? Лекарства, лекарства, вы только и делаете, что прописываете мне новые и новые лекарства. Он спокойно смотрит на меня. Его глаза и настоящий и стеклянный Глядят с циферблата часов, с жизнеутверждающих плакатов на стенах. Они повсюду. Мне некуда бежать. «Так положено, Кейден. Только так оно и работает. Да, медленнее, чем тебе бы хотелось. Но подожди немножко, и все будет так, как тебе нужно. Как ты хочешь». Он начинает выписывать новый рецепт. «Давай попробуем геодон». Я молочу кулаками по подоконнику. «Я злюсь». «Почему вы не даете мне злиться? Зачем вы забиваете лекарствами все мои эмоции?» Он даже не поднимает на меня взгляд. «Сейчас злость не пойдет тебе на пользу». «Но она же настоящая, злиться нормально! Посмотрите, где я и что со мной происходит! Я имею полное право злиться!» Наконец, врач поднимает на меня свой здоровый глаз. Я вдруг спрашиваю себя, «Как он может одним глазом оценивать мое состояние, если видит только плоскую картину?» «Мне кажется, что сейчас он позовет на помощь парня с черепушками или вколит мне дозу халдола. И здравствуй, кухня из белого пластика». Но доктор Пуаро ничего такого не делает. Он стучит ручкой по столу. Потом произносит. «Это здравая мысль. Ты явно идешь на поправку». Он откладывает в сторону свой блокнот. «Давай на недельку оставим все как есть, а потом посмотрим». Меня провожают обратно в палату. Мне гораздо хуже, чем до этого. Не знаю, что страшнее. То, что я застрял здесь еще на неделю, или то, что чертовы лекарства, может быть, и в самом деле действуют. Стать созвездием со штурманом что-то неладно. Он как никогда погружен в себя и в свои лоции. Он отказывается смотреть на мои рисунки и с тех пор, как мы живот затих, больше не спрашивает у него совета. Он не в настроении, но это что-то большее. Его кожа стала бледнее, а руки покрылись сыпью, которая начинает шелушиться. «Пойдем со мной, воронье гнездо», просит он в одну из редких минут просветления. «Мне нужно полюбоваться видом». Мы карабкаемся на грот мачту. Как всегда, бочонок шириной в метр распухает в десятки раз, стоит нам забраться внутрь. В этот час посетителей почти нет. Всего несколько матросов сидят и смотрят на прыгунов или перемигиваются с оливками в стаканах. Штурман заказывает свой коктейль. Мой еще не готов. Мне надо будет вернуться позже. Его напиток искрится голубыми вспышками в мутном оранжевом рассоле. «Я и так ничего не соображаю» говорит штурман, и медленно выливает жидкость на пол. Радиоактивный коктейль стекает вниз по медным доскам, и я вижу, как его тут же всасывает черная жижа из швов. Кажется, дёготь ежится и корчится, но это должно быть просто игра света. Бармен на другом конце помещения обслуживает кого-то еще и не видит, что сделал штурман. «Это будет нашим секретом», — произносит он. «Чтобы доплыть до цели, понадобится весь мой талант». «Я должен прокладывать курс без постороннего вмешательства». «Вмешательство, помешательство, поток, бог». «Я бог. И скоро стану созвездием». «Созвездия — это, как правило, полубоги», — замечаю я. «И они появились на небе только после смерти». Штурман, смеясь, произносит. «Смерть — крошечная плата за вечную жизнь». Потерянный горизонт Клеопа ушла с корабля, и ничто не рассеет мое одиночество. «Живи одним днем», — говорит Карлайл, — «и с каждым утром тебе будет все легче». Но я не могу. Капитан ведет себя так, будто статуи никогда и не было. Для него не существует ни прошлого, ни памяти. «Живи мгновением и следующим мгновением», — сказал он однажды. Только не предыдущим. В этом весь он. Клеопа следила за горизонтом, и без нее кажется, что он тоже исчез. Небо тонет в дымке, тающие в море. Непонятно, где кончается одно и начинается другое. Теперь небеса непредсказуемы, а море переменчиво. Из ниоткуда сгущаются зловещие фигуры облаков, полные дурных намерений, а ясное голубое небо только служит лупой беспощадному солнцу. В движении волн больше нет ритма. Океан ничто не сдерживает. Гладкая и спокойная вода горного озера через мгновение уже катит на нас высокие гребни. «Мы прошли точку невозврата», — говорит капитан. «Я борюсь с рулем, чтобы корабль шнырял меж волнами короткими перебежками, как лазутчик. Плыть по прямой сейчас было бы самоубийством. Чтобы не наткнуться на чудовищ, кишащих в морской пучине, нужно быть непредсказуемым, как море и небо». От руля мои руки покрылись мозолями и ссадинами. Ладони слегка позеленели. Как и весь корабль, штурвал превратился в медь и крепко окислился на соленом морском воздухе. «Была ли вообще точка возврата?» — задумываюсь я вслух. «В смысле?» — переспрашивает капитан. «Вы сказали, что мы прошли точку невозврата. То есть было время, когда можно было повернуть обратно?» В ухмылке капитана мало теплоты. «Теперь-то уж мы никогда не узнаем». Я подозреваю, что вернуться нельзя было никогда. Путешествие было предначертано мне еще до того, как я ступил на палубу. С самого моего рождения. Снизу прибегает штурман с очередной картой в руках. В переплетениях линий точно вымерены все лиги и градусы широты и долготы. Капитан рассматривает листок, кивает и отдает мне. Мы мне мне вслепую. Вернее, если в нашем движении и есть случайность, вся она на совести штурмана. Капитан с гордостью хлопает его по плечу. «Теперь-то мы наверняка доплывем до цели». Штурман сияет. «Я уже включен в сеть. Накрепко связан с морским дном. Дно, окно, оплот, живот. Ну чую, куда плыть. Мне не нужна другая пища». Капитан знает, что штурман давно уже обходится без коктейля. Наверняка поэтому так и гордится им. «Бери с него пример, рулевой Кейден. Взгляд штурмана ясен. А твой?» Но с этой ясностью взгляда пришло и что-то другое. Лодцы стали еще запутаннее обычного, и все же он настаивает, что по ним мы непременно доплывем до цели. Самое жуткое в том, что я ему верю. «Отрынь воронье гнездо, и познаешь просветление куда слаще, чем все его яды», продолжает капитан. «Погляди на штурмана». «Но я боюсь, что это просветление еще опаснее, чем петарды в детских руках». Штурман глядит в бездну. Что бездна говорит ему? Она явно не желает нам добра. Теперь, когда мой сосед куда-нибудь идет, я замечаю, как черная жижа из щелей липнет к его ногам. Он дотрагивается до стены, и дега тянется к его руке, как будто она притягивает темноту. Мне приходит в голову, что свет и тьма должны любить друг друга. И все же одно непременно убивает другое. Стрелок на поле краски Когда море успокаивается и небо проясняется, капитан достает откуда-то старинный пистолет. По-моему, такие называют «кремневыми». Чем-то похожим, а Аарон Берр застрелил Александра Гамильтона на их позорной дуэли. «Я слышал, ты искусный стрелок», — говорит капитан. «Странно, ведь я за всю свою жизнь не выпустил ни одной пули». «Кто вам сказал?» «Осторожно спрашиваю я, не торопясь опровергать это». «Слухи ползут», — отвечает он. «Всем известно, что ты поразил немало противников на поле краски». «А, так вы про пейнтбол!» «Меткость есть меткость, каким бы ни было оружие. И настало пора действовать». Он вкладывает мне в руки пистолет, мешочек пороха и единственную свинцовую пулю. «Ты поразишь птицу с одного выстрела». Я разглядываю пистолет, стараясь не выдавать испуга. Он тяжелый, гораздо тяжелее, чем кажется на вид. Я поднимаю взгляд к парусам, но не вижу попугая. С тех пор, как он объявил о своем намерении убить капитана, его вообще не видно. Теперь он сидит на вантах и верхушках мачт. Настало время действовать, но я так и не решил, что же предпринять. Хотя мне определенно нравится быть у руля и в милости у капитана. Может быть, вам... «Будет приятнее сделать это самому?» — предлагаю я. Капитан качает головой. «Даже без одного глаза этот крылатый змей не даст застигнуть себя врасплох. Это должен сделать тот, кому он доверяет, и кому могу довериться я». Он хватает меня за плечо с чем-то вроде гордости. «Вытрись ему в доверие и до последнего не вынимай оружие». Я затыкаю пистолет за пояс и прикрываю рубашкой. Капитан одобрительно кивает. Когда мы избавимся от попугая, мы будем по-настоящему свободны. Сделать выбор немыслимо. Как мне быть? А дальше тишина. Если вам не с кем поговорить о барахлящих извилинах, берите пример с Рауля. Поговорите с Шекспиром. Читать его, конечно, полный вынос мозга, но наш учитель не принимал за оправдание переведенную на староанглийский фразу «мою книгу съела собака» и все равно заставлял нас читать Гамлета. Что удивительно, как следует вчитавшись, я даже проникся. Перед злосчастным принцем датским стоит невозможный выбор. Призрак отца требует отомстить за его смерть и убить дядю. До конца пьесы Гамлета раздирают вопросы «что делать? Убить дядю?» Не слушать тень отца, был ли призрак, не спятил ли он сам? Если он не спятил, не стоит ли притвориться безумцем? Кончится ли все это, если покончить с собой? Будут ли ему сниться сны после смерти? И будут ли они лучше этого ночного кошмара, в котором отец требует убить дядю, который, кстати, теперь женат на матери? Он мучительно размышляет, колеблется и разговаривает сам с собой, пока не напарывается на отравленный клинок, и терзающий его самоанализ не сменяется вечной тишиной. Шекспир явно питал слабость к смерти. И к ядам, и к безумию. Возлюбленная Гамлета, Офелия, сходит с ума и тонет. Король Лир теряет рассудок. В наше время у него диагностировали бы синдром Альцгеймера. Макбета преследуют призраки и навязчивые видения нависшего кинжала, классические галлюцинации. Все настолько точно, что я начинаю гадать, Не было ли у Шекспира богатого опыта по этой части? Его ведь наверняка тоже обвиняли в том, что он что-то употребляет. Время слов закончилось. Мне еще предстоит выполнить приказ убить попугая. Мне еще предстоит внять строгому наказу птицы и убить капитана. Я не способен ни на то, ни на другое. Но все меняется, когда бездна наносит новый удар. Слева по носу начинается волнение. Что-то кроется под участком вспененной до бела воды. Капитан призывает к тишине на палубе. Вот только заставить всех замолчать, когда тебе самому приходится шептать, довольно сложно. Так что он посылает Карлайла сказать каждому матросу в отдельности, чтобы они придержали языки и все остальные части тела, которыми обычно шумят. 20 градусов вправо», <связывается> — шепчет капитан мне. Я поворачиваю штурвал. Сегодня сильный попутный ветер, и корабль быстро разворачивается и уносит нас прочь от опасности. «Что это было?» — спрашиваю я. С, -с, -с, -с, с, шикает капитан. «Пока они нас не слышат, все будет хорошо». По правому борту появляется новое пятнышко бурлящей воды, еще ближе к кораблю, чем в прошлый раз. Капитан с глубоким вздохом произносит. Лев руля. Живо!» Я выполняю команду, но слишком быстро поворачиваю колесо, и оно скрипит. Звук отражается, усиливаясь от всего корабельного нутра, как грозные ноты виолончели. Капитан морщится. Корабль поворачивает прочь от бурлящей воды, и мне на мгновение кажется, что опасность миновала, но тут море вспучивается прямо перед нами, и я замечаю в нем нечто ужасное. Бледное, как труп, Заросшие рыбами прилипалами создания и обхватившие его темное, лоснящееся щупальце другого чудовища. Они скрываются в пучине, и вода успокаивается. Это были те, о ком я думаю? Да, отвечает капитан. Мы заплыли в воды двух врагов. Мы плывем в молчаливом ожидании чего-то. Вдруг кит, вокруг которого обвивается туша кальмара, выскакивает из воды метрах в пятидесяти от правого борта. Создание огромное. Вдвоем они больше двух наших кораблей. Кит извивается в воздухе и пускает мощную струю. Щупальца кальмара плотно оплели его и выжимают из него все силы. Чудище вновь скрываются в пучине, поднимая огромную волну. Она бьет нас в борт, так что мы едва не переворачиваемся. Мы скользим по кренящейся палубе, и только капитан не теряет равновесия. Когда корабль выравнивается, он хватает меня и ставит обратно за штурвал. «Избегай этих созданий. Почувствуй их присутствие и избавь нас от него». «Хотя я чую под нами чью-то злобу, у нее нет четкого направления. Они как будто повсюду одновременно, и мне некуда свернуть». «Они слишком поглощены друг другом, чтобы заметить нас», — продолжает капитан. «Зато если услышат, мы пропали». Иди верным путем, и мы уйдем невредимыми. Я вспоминаю его рассказ о двух противниках. Если они враждуют друг с другом, на нас-то зачем нападать? Капитан шепчет мне на ухо: Тип презирает хаос. Кальмар ненавидит порядок, а наш корабль побочное дитя обоих. Я начинаю понимать. Хотя чудовища и могут найти в корабле частицу себя, они замечают лишь то, что ненавидят. Так что мы, смертельные враги двух смертельных врагов. «Мы можем пережить поднятую ими бурю», — произносит капитан. «Но едва они заслышат нас, с нами покончено». Новая опасность приходит с левого борта. На этот раз кит не выпрыгивает из воды целиком, так что удар слабее, чем раньше. И правда, кит нас не видит. Его глаза закатились и смотрят в никуда. Он мечется, бьется и кусает обхватившие его щупальца толщиной с хорошее бревно. Кальмар издает раздирающий уши виск. Я поворачиваю штурвал, чтобы убраться подальше, на сей раз медленно и бесшумно. И тут сверху доносится истошный крик, ничуть не тише Кальмарьева. «Мы тут!» — вопит попугай. «Мы тут! Тут! Тут!» За мгновение до того, как исчезнуть под водой, глаза кита из невидящей белых становятся черными и блестящими. И, клянусь, их взгляд направлен на меня. Мы остались без защиты, и капитан изливает свою ярость на птицу. «Пернатый дьявол скорее потопит корабль, чем согласится смотреть на мою победу! Разделайся с ним, Кейден, а то он разделается с нами первым!» Я нащупываю за поясом кремневый пистолет, но уже бесполезно заставлять птицу замолчать поздно. Чудовища заметили нас. Видя, что я не спешу бросаться в погоню за попугаем, капитан швыряет меня с мостика на палубу. «Делай свою работу, парень!» «Если только не хочешь оказаться в брюхе одного из них!» Попугай сидит на верхушке фок-мачты и вопит куда громче, чем можно ждать от такой некрупной птицы. Я лезу к нему по вантам. При виде меня он улыбается. По крайней мере, мне кажется, что это улыбка. Сложно сказать наверняка. «Погляди! Погляди!» — кричит он мне. «Отсюда такой хороший вид!» Он не знает, что я пришел убить его. Я сам еще не знаю, смогу ли. «Перспектива! Перспектива!» — ухает птица. «Теперь понимаешь?» Сверху все видно куда и снее. Два создания отпустили друг друга и окружают корабль с обеих сторон. Противники ненадолго объединились против общего врага. «Тут и конец плаванию! Капитан пойдет ко дну вместе с кораблем!» — произносит попугай. «Как положено! Как положено!» Тут щупальца кальмара выстреливает из воды... «И обхватывает палубу. Корабль кренится. Я вцепляюсь в веревки. Чернильно-темное чудовище обвивает вторым щупальцем бушприт и отрывает его от носа. Будь там Калиопа, ее разорвало бы пополам. Яростная тряска едва не отрывает меня от веревок. Это кит врезался нам в борт, почти прогнув его. Капитан приказывает артиллеристу выпалить из пушки, но кит уже скрылся в пучине». Кальмар целиком вылез на нос и черными лозами щупалец обвил Фок мачту. Нос кренится под его весом. Матросы вопят и цепляются за доски. Я карабкаюсь выше, чтобы убежать от жадного щупальца. Внизу Карлайл пытается ударить кальмара заостренные ручкой швабры, как будто это гарпун, но у чудовища слишком толстая кожа, чтобы это могло причинить ему сильный ущерб. «Хватайся за мои когти!» — приказывает попугай. «Я унесу тебя отсюда!» «А остальные?» «Это их судьба, а не твоя!» «Мы слишком далеко от берега!» «У меня могучие крылья!» И вот он почти убеждает меня, но я все равно не могу поверить. Он маленький. Он кажется беспомощным в сравнении с капитаном. «Верь мне!» — требует птица. «Ты должен мне верить!» Но я не могу. Просто не могу. Тут я замечаю штурмана. Он поднялся на палубу и бросился к капитану, не обращая внимания на бушующую битву. Даже отсюда я вижу, что ему гораздо хуже прежнего. Бледная кожа на ветру отваливается клочьями. Похожие на страницы куски ее падают на палубу, где их поглощает черная жижа. Он хватает один из листов кожи и показывает капитану. «Новый курс!» Капитан отталкивает штурмана. Курс заботит его меньше всего. Кит снова таранит нас в борт, и штурман, наконец, оглядывается по сторонам. От выражения его лица у меня мороз по коже. На нем написана железная целеустремленность. «Свиток, свита, сверить, жертва!» проносится у меня в голове. Я знаю, что будет дальше еще до того, как он лезет на грот-мачту. Он поднимется в воронье гнездо и спрыгнет. «Плохо!» — произносит наблюдающий за ним попугай. «Плохо, плохо, плохо!» «Если хочешь кого-нибудь спасти, спаси его!» «Слишком поздно!» Наша наука не из разряда точных, но мы делаем, что можем. Я не собираюсь с этим мириться. Штурман залез уже до половины. В его сторону выстреливает щупальца, но промахивается, хватая и сминая листок его кожи. Штурман не сводит глаз с вороньего гнезда. Я должен спасти его! От фок-мачты до грот-мачты не допрыгнуть, а если я попытаюсь лезть, то угожу прямо в разверстый зев-кальмара. Но есть же и другие способы. Отнеси меня к штурману! Требую я у попугая. Тот качает головой. «Лучше не надо!» И хотя я не имею ни малейшего представления, на каком я сейчас положении в иерархии, я с самым властным своим тоном рявкаю. «Это приказ!» Попугай вздыхает, больно пронзает мои плечи когтями и, хлопая крыльями, взлетает с грот мачты. Он сказал правду. Даже с такими маленькими крылышками он выдерживает мой вес. Мы взмываем над полем битвы, и он сбрасывает меня в воронье гнездо через мгновение после того, как туда влезает штурман. Лишь секунду спустя мои глаза привыкают к обманчивым размерам вороньего гнезда. Я оглядываюсь. Никого. Только осколки стекла вокруг барной стойки. Наконец, я вижу штурмана. Он карабкается на планку для прогунов. Я едва узнаю его, он почти без кожи. «Нет!» — кричу я. «Прекрати!» «Не делай этого!» Я пытаюсь подбежать к нему, но мешают осколки под ногами. Теперь на его лице смиренная улыбка. «У тебя своя цель, у меня своя», произносит он. Даже голос его шуршит, как бумага. «Цель, мель, мания, молчание». И прежде чем я мог бы что-нибудь сделать, он прыгает. «Нет!» Я протягиваю руки, но слишком поздно. Он падает в море, И лоскутки кожи отрываются страница за страницей, пока он не исчезает совсем, так и не долетев до воды. Только тысячи страниц падают в море, кружась на ветру, как конфетти. Я смотрю на танец пергамента, не веря, что штурман ушел навсегда. Попугай пытается крылом закрыть мне глаза. «Не смотри! Не смотри!» Я с отвращением отталкиваю птицу. Кальмар внизу, похоже, внезапно удовлетворил свою жажду разрушения. Он отпускает корабль и скользит обратно в воду. Кит, разогнавшийся для очередного толчка, ныряет под судно. Несколько мгновений спустя чудовища выныривают далеко от корабля, снова сплетясь в поединке и забыв о нас. Противники получили жертву. Корабль спасен. «Неожиданно», — произносит птица. «Очень неожиданно». Я в ярости оборачиваюсь. «Ты мог остановить его! Мог его спасти!» Попугай наклоняет голову в шутовском поклоне и низко свистит. «Мы делаем, что можем!» То, что я чувствую, не выразить словами. Мои ощущения снова разговаривают на неведомых наречиях. Но так и надо. Время слов закончилось. Настало время действовать. Я даю право голоса слепой ярости и выхватываю пистолет. Он заряжен. Не помню, чтобы я его заряжал, но знаю, что это так. Я прижимаю его к груди попугая. Спускаю курок. Выстрел разносится, как пушечный залп, и пуля пронзает тело птицы. Единственный зрячий глаз попугая, изумленного предательством, прикован ко мне, и я слышу его последнее слово. «Ты видел капитана раньше!» Голос птицы слабеет с каждым словом. «Ты его раньше видел! Он...» «Не то! Что ты думаешь?» Попугай испускает последний вздох и застывает. Время слов закончилось для нас обоих. Я беру его неподвижное тельце и швыряю с вороньего гнезда. Оно описывает дугу, как пернатый снаряд, и исчезает в море. как будто его и не было. Мои родители вне себя от вестей Хела. Лучше бы им ничего не сообщали. Обсуждать это с ними — все равно, что переживать заново. А я не Алекса и не люблю заново проживать свои худшие кошмары, когда можно без этого обойтись. Я сижу в панорамном холле и гляжу в окно, как когда-то Кали. Мне не хочется находиться по эту сторону стекла, но не хочу я и наружу. Я цепенею и не могу ясно мыслить. Отчасти виноваты лекарства, но только отчасти. «Это ужасно», — говорит мама. «Хотел бы я знать, как такое могло случиться», — возмущается отец. Они сидят по обе стороны от меня, стараясь меня успокоить, но я и так чувствую себя замотанным в толстый слой пузырчатой пленки. Успокаивать меня бесполезно. «Он стащил мою пластиковую точилку», — объясняю я. Выломал лезвие и перерезал себе вены. «Я знаю, что произошло», — перебивает папа. «Он принимается ходить по помещению, как часто делаю я». «Ну, как они это допустили? Здесь повсюду камеры и просто туча сиделок. Что они там делают? Чьи гоняют?» Шторм отступил, но волны не улеглись. Море еще не скоро успокоится. «Помни, Кейден, ты не виноват», — говорит папа. «Почему-то я слышу, только ты...» И виноват. Не будь у тебя точилки, он бы нашел что-нибудь еще. Пожалуй, соглашаюсь я. Да, папа говорит с точки зрения здравого смысла, но мой собственный здравый смысл, похоже, все еще шныряет где-то под палубой. Мама грустно качает головой и кусает губы. Только подумай об этом бедном мальчике. Так не думай, хочется мне сказать, но я молчу. Говорят, его мама планирует подать на больницу в суд. «Его мама? Да из за нее это и сделал!» — взрываюсь я. «Эта больница должна ее засудить!» Родители не знают всех обстоятельств и ничего на это не отвечают. «Что ж...» — продолжает папа. «Так или иначе головы покатятся. Попомни мое слово. Кто-то должен за это ответить». Мама переводит разговор на отчетный танец Маккензи, и мы коротаем остаток времени за менее мрачными разговорами. Хэлла нашел не я, а парень с черепами. Но я видел краем глаза, как выглядела ванная, когда его в спешке оттуда вывозили. Как будто там расчленили слона. А теперь все вернулось на круги своя. Персонал натянул радушные улыбки и отказывается об этом говорить. Пациентов нельзя расстраивать. Лучше сделать вид, что ничего не случилось. Что Хэлла никогда и не было. Только у Карлайла достает человечности обсудить это в группе. Хорошо, что это случилось в больнице говорит он. Ему сразу оказали помощь. Хел умер?» спрашивает Скай. «Он потерял много крови», сообщает терапевт. «Лежит в реанимации». «Вы хоть скажите нам, если он умрет?» интересуюсь я. Карлайл отвечает не сразу. «Это не в моей компетенции», произносит он наконец. Тут Алекса потирает шею и принимается сравнивать судьбу Хэлла с собственной попыткой самоубийства. Вечно она переводит все на себя.